За собственный домик, потому что третье неотрывно от четвертой, особенно сегодня, нельзя думать о стране, не думая о человечестве. А вообще полезно вслушаться в уже, казалось бы, обосновавшееся слово ответственность. Это означает я отвечаю за все, что совершается на моем веку если даже я бессилен помочь хотя бы тем же испанцам тогда, я все равно буду мучиться, как будто бомба упала на мою голову. Ответственность — это не только действие, но и мысль, и даже чувство. Я на старости лет стихи написал. «Чужих не бывает болезней и бед. За горе чужое ты держишь ответ». Понимаю, что по форме они, как говорится, оставляют желать, но сутью дорожу. Я в последнее время часто думаю, что такое контакт. Человеческий контакт. Это духовное выявление жизни личности. Может быть, даже самая важная часть духовной жизни человека. Сейчас часто читаешь... Сохраняйте в себе личность. Но сохранить ее можно лишь в общении с людьми. А чтобы общаться, надо иметь чем одарить. Помните у Маркса поразительную мысль о человеке как человеке и его отношение к миру как человеческом отношении? В таком случае, пишет Маркс, лишь любовь Обменивается на любовь. Лишь доверие обменивается на доверие. Любовь на любовь. Доверие на доверие. В истории морских путешествий известны занимательные сюжеты, когда моряки на парусных суднах направлялись для открытия одних земель, а открывали совсем иные, о существовании которых и не догадывались. Ценность открытия от этого, конечно, не уменьшалась. Человеческая жизнь тоже путешествие по морю. Недаром в старину судьбу называли Житейским морем. В этом житейском море Игорь Алексеевич Шенгеш немало поплутал, поблуждал, ошибался, Восклицал радостно земля, когда перед ним вырисовывались одни лишь голые камни в виде безлюдных пустынных островов. Но он наконец, нашел землю. Он нашел землю людей. И поэтому его путешествие, путешествие к людям, видимо, удалось. Размышления о нравственных монологах и ситуациях. Если диалог явно естественная форма человеческого существования и в литературе, и в жизни, потому что мы находимся в непрерывном общении, беседуем, пишем письма, участвуем в дискуссиях, самих себя вызываем на суд собственной совести, то монолог... Казалось бы, удел лишь литературных героев. Да и то в старинных пьесах. Они обращаются к залу, рассказывая о личных переживаниях, как бы размышляя не про себя, а вслух. Самый высокий классический образец быть или не быть Гамлета. И в наивысшее мгновение духовной жизни – Когда решается нечто судьбинное, коренное, герой обнажает мысль и сердце. Или как с горы высокой оглядывается на дорогу, которую осилил, пытается понять, зачем жил, во имя чего. Если диалог — это поиск истины, то монолог — это момент истины, найденной, открытой, но рождающей новые вопросы к себе и миру. Потребность в монологе «Герой», называя его по-прежнему литературным, испытывает тогда, когда ситуация, в которой он находится, определилась, даже в чем-то завершена.